Под непрерывным градом не только стрел с гитаром но и под смертельно опасными бело-голубыми лучами более тяжелых орудий. Один из таких лучей, плавивших стены, мгновенно отчек голову Закиаса, и его тело осталось лежать на платформе. Пронзенный множеством дротиков, циклос стал похож на подушечку для булавок. Он еще пытался подняться и продолжать стрельбу, но еще две стрелы пробили его голову и перегвоздили к двери. Кайрус, прикрывая Локена, получил еще один дротик в бедро. Ригольду...